Из полуфунта икры в течение трех дней вылупляется такое количество головастиков, что их нет никакой возможности сосчитать, — ревел невидимка в рупоре. Тут у глухо кричали автомобили на маховой. Го — Го-го-го! Ишь ты! Го-го-го! — -го, шуршала толпа, задирая головы. — Каков мерзавец, а! — дрожат негодование, зашипел Персиков механическому человеку. — Как вам это нравится? Да я жаловаться на него буду! — Возмутительно! — согласился Толстяк.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 Толстяк уже сидел в ландо и грел бок профессору.